Казусы и ребусы. «Привет, Серго!» После ощутимого замешательства все-таки выдавил лис. Знахарь лежал в позе эмбриона, подогнув ноги и обхватив руками колени. Лежал на самой обыкновенной кровати, принесенной сюда снаружи. Объект этот явно был техническим и размещение спальных мест не предусмотрел, но знахарь переоборудовал его под свои нужды, натаскав с поверхности все, что пожелал. Правда, с разнообразием желаний у него наблюдался явный перекос в сторону баночек, колбочек и скляночек. Но из колеи Лиса выбила не внутреннее наполнение объекта, хотя там тоже было над чем подумать. В первые мгновения Лису показалось, что на кровати лежит Гайер собственной персоной. Та же щуплость в теле, такая же склокоченная шевелюра, даже очень схожий тип лица. Но на шевелюре отсутствовал розовый оттенок, а кожа не пестрела татуировками. И еще Лис не чувствовал запаха разложения. По всем канонам тут должен был стоять такой смрад, что без противогаза делать было бы нечего. Но каноны были бессовестно попраны, и Лис, дабы убедиться, что парнишка действительно не спит, положил пальцы ему на сонную артерию. Чудо не произошло. Пульса не было. И тело знахаря было не теплее мраморной статуи. Лаки тоже пробрало. Парень еще некоторое время стоял, таращась на свернувшееся калачиком тщедушное тело, прежде чем присоединиться к товарищу. Лис с интересом рассматривал обиталище местного Мерлина. Это странное помещение было похоже на сегмент метро, с примесью творчества древних цивилизаций мезокерамики в духе перуанских геоглифов, разве что барельефы, высеченные на стенах, имели более живой и совсем не древний вид. Это скорее походило на громадные информационные стенды, содержащие скорее техническую, чем бытовую информацию. Но это были всего лишь предположения. Понять смысл части рельефных фрагментов, некоторые из которых напоминали схемы Метрополитена с добавлением абсолютно неидентифицируемых символов, постичь было нереально. А некоторые были довольно знакомыми, и память устремлялась в свои хранилища на поиски нужной информации. Свет лился мягким, теплым потоком из единственного источника в самом центре купольного потолка. Разобрать, что это за источник, ни Лис, ни Лаки так и не смогли, как и природу энергии, от которой он работал. В первую очередь Лис решил закрыть вопросы, из-за которого им выпали все эти не самые веселые приключения, а потом уже заняться исследованием последнего пристанища местной легенды. Похоже, знахарь был уверен, что Лису удастся добраться до его норы, иначе объяснить разложенные на одном из широких столов предметы было бы трудно. Их было совсем немного. Поверх пары толстых и списанных тетради лежал небольшой, странного вида угловатый ноутбук. До да очередная задача по геометрии соседствовала с пакетом, через прозрачный полиэтилен которого просвечивал изъятый улиса жемчуг. В качестве ребуса выступала геометрическая фигура, состоящая из шести квадратов и восьми равнобедренных треугольников со стороной чуть больше полутора сантиметров. Записка, лежавшая под ней, гласила, что куба-октаэдр следует передать некоему пастору, который когда-то обитал в стабе Северном. За это прилагалась плата в виде пакета с жемчугом. Лис по достоинству оценил чувство юмора знахаря и иронию, по которой с ним расплачивались его бывшим собственным имуществом. Про ноутбук и тетради в записке не было ни слова. Он извлек из внутреннего кармана свинцовую коробочку и поставил освобожденный от свинца брусок рядом с посылкой для неизвестного пастора. Видимо, у знахаря был только один материал для геометрических поделок. Черный, прочный и странный. Тетради оказались всецело за пределами понимания обычного мозга. Вроде бы написано все было знакомыми буквами, но в их комбинациях Лис не мог уловить никакого смысла. Усилия Лаки тоже результата не принесли. Складывалось впечатление, что это как-то связано с анатомией, медициной и целительством, но в какой-то извращенной форме. Может быть, знахари смогут разобраться? Вспомнился визит к Прайсу в стабе. Юля тогда что-то говорила про часть записи Серго. Вполне возможно, эти тетради с той же оперы. Компьютер откровенно разочаровал. Все надежды на тайные и обширные знания хозяина этой, как мнилась, пещера Али-Бабы, истаяли, как призрачный туман. Почти все содержимое ноутбука было старательно удалено. Только один файл, скромно приютившийся в углу рабочего стола, терпеливо ожидал своей очереди. Лис провалился в реестр, но структура содержимого этого девайса оказалась снесена в ноль. Даже корзина была вычищена. Лис хотел было мутюкнуться, но внезапно передумал. Знахарь был прав. Чужой опыт не развивает. Он лишь формирует видимость знаний. Развивает исключительно свой, собственный, с потом и мозолями. Зато файл оказался ценным, очень ценным. Это была карта. К сожалению, не всего Улья, и даже не меньше его половины, но все-таки весьма существенной его части, примыкающие к пеклу, и даже края пекла, и обширной территории аж до песочных часов. Во множестве пестрели разноцветные значки, пробуждающие надежду на несметные богатства этого волшебного мира, но пояснений к значкам не имелось, и истинный их смысл оставался тайной, продолжая будоражить воображение. Цифры по краям кластеров, скорее всего, содержали информацию о сроках их перезагрузки, но без привязки к какой-либо единой системе координат тоже были малоценны. Лист достал планшет с картами, переданными ему начальником охраны стаба, и определил совпадающие кластеры. Карта злобы сильно уступала аналогу знахаря. Серго будто не склеил разобщенную мозаику из различных разрозненных версий, как это было в исполнении стаба а каким-то одному ему известным образом раздобыл спутниковые карты, соответствующие реальным территориям. Лаки, забыв про дыру в легком, тоже навис над экраном. Тяжело дыша он ткнул пальцем в кластер с монастырем, обозначенный загадочной цифрой «один», а затем начертил воображаемую линию до следующей аналогичной отметки, но уже в другом кластере, и провел ее еще дальше, до следующей и еще дальше, пока изображение не закончилось. То же самое он проделал с кластерами, обозначенными двойками. «Очень похоже на лей-линии», — задумчиво предположил реконструктор и, перехватив не совсем понимающий взгляд командира, продолжил. «Ну, это как бы псевдонаучное предположение, по которому если соединить между собой ряд древних памятников, мегалитов, священных мест и прочих исторических реликвий, то они образуют геометрические формы, складывающиеся в единую сеть силовых линий планеты». Но это как если провести на карте линию от Санкт-Петербурга через пирамиду Хиопса дальше, то на другом ее конце окажется город Питер-Марцибург в ЮАР. В от собственных слов едва не присел прямо на пол, но тут же спохватился. Только единой для всех базовой структуры нет. Видел разные варианты и состоящие из треугольников с пятиугольниками. И вон такую, как та на стене. А кластеров стройка я почему-то тут не вижу. И не увидишь. Так же, как с шестеркой и с девяткой. Лис с удивлением разглядывал указанный реконструктором рисунок. «Почему это?» – не удержался парень от любопытства. «Помнишь ту голограмму, через которую мы сюда завалились? Если я правильно понимаю, то это графическое изображение основы мироздания. Код Родина, числа Тесла, может, еще как-нибудь. Это в любом случае существовало еще до них, потому не особо важно». «В общем, смысл такой». Все во Вселенной подчиняется одной и той же последовательности, одному и тому же коду. Любое числовое выражение имеет свой код, выраженный в значении простого числа от 0 до 9, как сумма всех цифр в числе. Я не математик, но, если я не ошибаюсь, Марко Родин вывел одну интересную зависимость. Все развитие на нашей планете идет по одному алгоритму, где постоянно повторяется один и тот же код. Например, развитие любой органической клетки. Была одна, следующая последовательность 2, следующая 4, следующая. Лис вопросительно посмотрел на реконструктора. 8, 16, 32, 64 и так далее. Уловив мысль, продолжил парень. Правильно, согласился с ним Лис. Так вот, если все эти значения привести к простому коду, то получается одна и та же повторяющаяся последовательность. 1, 2, 4, 8, 7, 5. И дальше снова. Один, два, четыре, восемь, семь, пять. И даже если разложить очередную последовательность, 4096, то ее числовой код будет равен единице. Товарищ, который установил эту взаимосвязь, утверждал, что это код материального мира, любой материи во Вселенной. И откровенно смеялся над земным космостроением. Можно с этим не соглашаться, но я абсолютно уверен в одном. Один плюс один будет два. На любом конце галактики. В любой точке мироздания. «А что не так с тройкой, шестеркой и девяткой?» Недоверчиво покосился на командира Лаки, ожидая чего-то совсем нестандартного. «Их нет в этих последовательностях. Они из мироздания выпадают, что ли?» «Как бы не так», — хмыкнул в ответ Лис, вспоминая информацию, полученную еще там, и соединяя ее к загруженной уже здесь. «Тесла считал, что тот, кто постигнет смысл этих трех цифр, сможет управлять Вселенной». А Родин утверждал, что они определяют параметры времени. То есть на той голограмме изображена структура взаимодействия материи и времени? Заинтересованный таким необычным поворотом на уши Лаки. Или генетический код ДНК, если хочешь. Или циркульный угольник. Лис, наплевав на приличие, пальцем указал на одно изображение на стене. Символика великого архитектора Вселенной. Думаю, вряд ли ошибешься. Факт, что мы сейчас с тобой тут вполне себе живые, а не черные остекленевшие стуканы на поверхности, говорит о том, что это не просто структура, это как минимум рабочая модель. Командир, оставив ошарашенного напарника таращиться в компьютер, продолжил осмотр убежища. К двум столам, заставленным различного вида стеклянной тары с неизвестным содержимым, он даже подходить не стал. Уж очень все это было похоже на секретную лабораторию алхимика. В общем, не стоит совать свои руки туда, где не стоит ничего совать. Глядишь, целее будешь, и в козленочка не превратишься. А вот запасами знахаря он пренебрегать не стал, заменив провиант алкоголь на один у отрицателей, наимевшийся тут, более качественный. Знахарь себя уважал и запасы держал весьма недурственные. В этом месте можно заморочиться и полноценным питанием, ни одна тварь не припрется на запах. Но нож по привычке пропорол консервную банку, предпочтя упрощенный вариант. И только с кофе так не получилось. Душа настойчиво потребовала порцию ароматного варева, наплевав на лень и усталость. Пришлось уступить, сварганив сразу пару порций, себе и раненому товарищу. Включив запись видео на своем планшете, Лис подробно запечатлел всю имевшуюся тут настенную живопись. Некоторые барельефы заиграли совсем в другом свете и потребовали более детального осмысления. В прикуску к горячему черному кофе это занятие наводило на мысли о чем-то неизведанном и сокровенном. Фантазия рисовала картины приключений великих археологов-первооткрывателей, а разум — большую и дурно пахнущую навозную кучу. Но даже козни оголтелого разума не могли испортить блаженство от такого вожделенного напитка. «А это что за фигня?» — послышался разомлевший от добротной еды и вкусного питья голос реконструктора. «Он таки добрался до центра помещения» и теперь с кружкой в руке с интересом разглядывал необычную инсталляцию геометрических форм, которая располагалась на одном из пяти прямоугольных каменных блоков, размером с хороший офисный стол. Лиз давно ее заметил, но душа от чего-то совсем не лежала приближаться к этой конструкции. Может потому, что внутренние ощущения из какого-то перепуга отождествляли систему из блоков с некими алтарями? А может потому, что между лопаток постоянно кто-то топтался? Но черный додекаэдр размером с футбольный мяч и кубической конструкции золотистых прутков на белом камне смотрелись весьма эпично. Это додекаэдр, одно из платоновых тел. Лис приблизился к блоку с заинтересовавшими товарища предметами. Если опустить все прелести и изыски сакральной геометрии, то это фигура воплощения энергии. Все платоновые тела являются какими-нибудь воплощениями. Тетрайдер воплощение стихии огня, гексайдер он же куб, воплощение стихии земли, октайдер воздуха, и Касайдер воды. Вот этот энергии. Воплощение это как? не понял реконструктор. Ну, я же не великий архитектор, в своем стиле усмехнулся лис. Откуда же мне знать? Вроде как они воспроизводят элементы этих стихий. У йогов даже методика наполнения чакр с помощью платоновых тел есть. Но я сейчас немного о другом думаю. Дело в том, что все платоновые тела очень органично вписываются в куб метатрона. Лис указал на кубическую конструкцию из золотистых прутков. В свою очередь, куб метатрона — это трехмерное проявление матрицы цветка жизни. Указательный палец Лиса вытянулся в направлении изображения на гладкой поверхности блока и скользнул в сторону аналогичного барельефа на стене. На тот самый, на который недавно указывал реконструктор, когда говорил о лей-линиях. Куб Метатрона разворачивает цветок жизни из двухмерной реальности в трехмерную. Симбиоз всех стихий – огня, воды, земли и воздуха – база основных элементов для материализации пространства в трехмерном виде. Но стихии сами по себе материализоваться не могут, для этого нужна энергия. Вот тебе пять элементов. Сам же цветок жизни состоит из 64 энергетических точек. Его изображение, кстати, можно увидеть на колоннах храма Осириса в Египте, на полу в разоренном Эфесе, в запретном городе в Китае и даже в Атлантическом кодексе Леонардо да Винчи. Так что происхождение у этой штуковины весьма и весьма древнее. Он содержит и древо жизни, упоминаемое в Кабале. И так, наподумать, китайская философская система Идзин основана на 64 гексограммах, символах. Двойная спираль ДНК основана на наборе из 64 кадонов. Сплошная, блин, мистика. И в основе всего этого лежит векторный эквилибриум, идеально сбалансированное поле силы, центр которого стабилизирует 12 одинаковых лучей энергии. Формой этого поля является Тор. Его еще считают основой устройств, способных генерировать энергию без сжигания. Что там батя про время говорил? Что оно дается любому проявленному объекту с момента его возникновения и исчезает с его ликвидацией? Знаешь, я думал над словами старика о том, что время – это энергия. А ведь действительно, время имеет разный ход, когда тянется в час по чайной ложке, а иногда моргнуть не успеешь и нет его. И приходит на ум такая мысль, что мы буквально сжигаем его, когда творим что-то интересное или значимое, вливая в это энергию времени. Поэтому и не понимаем потом, куда оно могло деться. И наоборот, время тянется, как вязкая масса, когда мы бездеятельны и в дополнительном потенциале необходимости нет. Особенно, когда сидим и тупо чего-то ждем. Энергии нужна работа, а тут полный облом. Это как топливо в машине. Если нужно двигаться быстрее, давишь на газ и расходуешь его больше. А когда не нужно, то топливо просто сгорает, потому что заглушить двигатель нельзя потому что тогда смерть, и объем бака у каждого строго отмерен. Вот и получается, что на протяжении всего периода существования объекта время для него работает как батарейка. Тут поневоле поверишь во всю эту сакральную математику и торсионные поля. А векторный эквилибриум — это что? — как-то робко спросил Лаки с уважением, глядя на старшего товарища. — Да вон он, на столе стоит. Лис указал на оставленный знахарем куба Тайдер. «То есть ты знаешь, как тут все работает?» Со смесью ошеломления, и потаенной надежды во взгляде продолжил опрос Лаки. «Откуда?» — тихо хохотнул Лис, обламывая непонятную надежду реконструктора. «Просто неожиданно как-то», — пожал плечами парень, понимая, что фокуса с доставанием кролика из шляпы прямо сейчас ждать не стоит. «Ты же молчал все время. Слушал только до вопросы задавал. А тут раз, эквилибриум, цветы жизни, торсионные поля, сакральная геометрия». Интернет ведь не только в твоей реальности существовал, хохотнул в ответ командир уж больно обескураженный вид был товарища. Разная информация на его просторах попадается. Раньше был ее дефицит, и приходилось мозг напрягать, самостоятельно выводя определенные парадигмы. Сейчас беда другая, избыток информации и зачастую очень низкого качества. Мозг приходится напрягать для уже ее проверки и отсеивания лишнего. Вот тогда молчание дает больше, чем сотрясание воздуха. Но даже если бы и знал принципы работы этой структуры, что толку-то? Попробуй найди ответ на этот вопрос. — А я, наверное, знаю, что нужно сделать. С видом Архимеда, выскакивающего из ванны, провозгласил Лаки. И прежде чем лис успел что-либо сделать, реконструктор вставил злополучный черный брусок в идеально подходящее для него углубление в поверхности додекаэдра. С ракурса лиса в игре света с черной поверхностью его практически не было видно. Лис напрягся, предчувствуя что-то неблагоприятное для здоровья. Поначалу ничего не произошло, и он уже хотел было облегченно выдохнуть, но неожиданная инсталляция ожила. Четкие, ровные, полированные грани Додекаэдра поддернулись едва заметной дымкой, словно марева над раскаленной поверхностью. Золотистая конструкция надвинулась на черную фигуру, заключая ее в себя полностью. Грани куба сверкнули электрической дугой, и вся эта конструкция, мгновенно перейдя в эфирное состояние, втянулась внутрь изображения цветка жизни на поверхности каменного блока. Лаки смотрел на все это широко распахнутыми глазами, явно ожидая, что на белой поверхности должен появиться как минимум священный грааль. Но глянцевая поверхность камня продолжала оставаться пустой. Реконструктор перевел вопросительный взгляд на командира, красноречиво говорящий, что парень ожидал чего-то большего. Лис уже хотел было бросить саркастичное «Упс!», но внезапно освещение помещения сменилось на тревожно-красное, и ноздрей коснулся легкий запах химии. Тут же сполошились захребетники, бросив не ожидавшие никаких пакостей тела к столу с немногочисленными трофеями. Быстро распихав все по загашникам, как смог на скорую руку закинул ранец за спину, схватил запасной автомат и амуницию реконструктора. С винторезом он по привычке никогда не расставался. В следующий миг еще не успевший просечь ситуацию реконструктор, увлекаемый пронесшимся мимо него торнадо, усиленно перебирал ногами в сторону противоположную той, откуда они прибыли. Там тоже был туннель, точно такой же, как тот, по которому они попали сюда, а значит, и механика работы должна быть идентичной. Таких туннелей было еще четыре. Но он выбрал именно этот, полагая, что именно этим объясняется то, что в прошлый раз он оказался по другую сторону мертвого кластера. В этот раз девушка по имени Надежда свое имя оправдала, их обоих тут же транспортировала поближе к металлической конструкции выхода. Лаки, не ожидавшего такой интенсивной встряски, накрыл болезненный кашель. Пришлось сбавить темп эвакуации. Когда добрались до круглой площадки, запах химии ощутимо усилился. На совещании разработку планов времени уже не было. Лис втянул в центр мерцающего на полу круга все еще кашляющего напарника, и в следующий момент его вновь накрыло ощущение, что он где-то далеко, а совсем не в этом интересном мире. И тут же картина перед глазами поменялась. Чернота. Она была всюду. Спереди, сзади, с боков, сверху и снизу тоже. Такого коварства напряженная психика не выдержала. Ледяной волной начала накатывать паника, стремясь сковать и без того оцепеневшее от неожиданности тело. Теперь лис был просто уверен, что за ним кто-то приглядывает, потому что в следующее мгновение слабенький лучик не самой яркой туманности робко пробился через плотную пелену облаков. Всего лишь на секунду. Но этого хватило, чтобы дежурный таракан в полной мере оценил ситуацию. Руки дернули на себя потерявшего контроль напарника, Ноги подогнулись, принимая дополнительную нагрузку, и с трудом отрываясь от земли, зашлепали по заданному членистоногим вектору. Уже плохо соображая, лист завалился на землю, роняя рядом зашипевшее от боли тело. Рука нащупала пучок травы, мягкой, и податливой, не распадавшейся на мелкие осколки с тонким стеклянным перезвоном. Сознание констатировало выполнение поставленной задачи и, послав подальше все возможные меры безопасности, выключил свет».